Глава 8. Маска в окне. Пятница, 9 часов 03 минуты. Архангел Елеферий потянулся с мучением, расправляя затекшие во сне крылья. Прибуждение отнюдь не было приятным. Еще вчера вечером он почувствовал себя крайне неважно, а сейчас ситуация только ухудшилась. Суставы болели, как будто он участвовал в соревновании комбайнеров. Голова раскалывалась, глаза слезились. На лицо симптомы сильной простуды. Казалось бы, он принял меры предосторожности. Вчера перед сном принял тибетскую Precious Pill, которую раздают работникам Небесной канцелярии. Precious Pill, английский. Драгоценная таблетка считается одной из лучших в тибетской медицине, состоит из смеси горных лекарственных трав. И подишь ты на утро никакого результата. Со звуком плачущей флейты он обширно высморкался в носовой платок, приложил руку к колбу. Тот был горячий, словно сковородка на плите. С чего все это? Вчера с приятелем навещали японские суши барлилцу. Поели там роллов с огурцом, попили чайку. Ну так чаем-то пока еще никто не травился. Простые люди на земле уверены, что в раю не болеют. Дескать, это попросту невозможно в столь идеальном обществе. Наивные. Они даже не предполагают, какие тут условия. Праведники и верно отдыхают, а у ангелов и архангелов есть каторжная работа, из-за которой приходится постоянно рисковать здоровьем. Из командировок на Землю, где со времени ее основания голосом побывали, наверное, все сотрудники рая, на небо завезена масса инфекционных болезней, типа ОРЗ или чесотки. Кроме того, блохи весьма охотно селились в перьях крыльев. Конечно, рак или что-то ужасное в виде опухоли никому не грозит, но все равно неприятно. Так, наверное, чувствовали себя испанские конкистадоры, напоровшись в джунглях Южной Америки на неведомую тропическую малярию желтой лихорадкой. Другое дело, лечится все это мгновенно. А тут почему-то не помогло. Игра не стоит свеч. Он примет еще одну тибетскую пилюлю – а пока позвонит Габриэлю, объяснит, что не сможет прийти на обязательное утреннее совещание. Честно говоря, он вообще не понимал, для чего нужны все эти бюрократические процедуры. Кроме нелегальной миграции в рай, с которой все для вида боролись, но знали, что без нее не обойтись, по сути, никаких проблем не было. Если шеф как-то руководит десятками миллиардов грешников, то с парой сотен тысяч праведников управиться можно совершенно спокойно. Тут и к гадалке не ходи. Если бы от него зависело, то он закрыл бы глаза на эту проблему. Пусть за неделю без вести пропали три ангела, но не стоило устраивать такой хай и уж тем более обращаться к шефу. При том, что в небесной канцелярии отсутствовала система наказаний, а голос отбыл в отпуск, эти ангелы могли наплевать на текущие дела и умотать на один из земных курортов. Архангел потянулся за служебным телефоном. Ох ты! Кажется, он оставил его на кухне, когда болтал с приятелем после вчерашнего прихода с работы. Придется подняться с постели, как бы плохо ему ни было. Давно он так не простужался. Еще с визита на остров Шпицберген, где, плывя на Альдине попал сильнейшую метель. Превозмогая боль, Елеферий спустил одеревеневшие ноги на бамбуковый пол, показавшийся ему чудовищно холодным. Крылья бессильно волочились за спиной, и мускулы сводило с Он оглянулся. Влажная от пота подушка была сплошь усыпана полузасохшими перьями. На уж, какое тут совещание. Определенно будет великим подвигом, если он сможет просто-напросто дойти до кухни и вернуться обратно. В его нынешнем состоянии это тоже не так-то легко. Мобильник лежал именно там, где он его оставил. Эллиферия шатала от слабости. Он протянул к телефону руку, но внезапно услышал за спиной легкий царапающий звук. Превозмогая боль, он поднял голову и повернулся. Увиденное повергло Архангела в крайнее изумление. Прямо в оконный проем влезал человек в черной ковбойской шляпе и шелковом плаще. Его лицо было закрыто белой маской, что-то на манер той, что было в фильме значит вендетта». Маска улыбалась искусственной улыбкой. Еле Ферри инстинктивно попятился. Боком он задел мобильный телефон, который свалился со стола. От удара пол со звоном отлетела в сторону вечная батарейка. Незваный гость, ничуть не смутившись тем фактом, что его заметили, не спеша протиснулся в окно. Выпрямившись, он отряхнул руками в лайковых перчатках соринки со своего идеально черного костюма. Устремленный на архангела взгляд подкрашенных глаз не отражал никаких эмоций. Незнакомец по птичьей наклонил голову вбок, явно наслаждаясь замешательством хозяина. «Меч! В спальне на стене висит мой меч!» — ошпарила мыслью Леферия, но ноги уже не повиновались ему. Кухня расплывалась, сдергаясь и качаясь, глумливо подмигивая ему яркими пятнами. Он открыл потрескавшийся рот, склеенный горячей слюной, но сказать ничего не успел. Скользнув к Елеферию, крадущейся походкой, незнакомец железной рукой в перчатке схватил его за горло. Обрушилась тьма. В последнюю секунду архангел почувствовал, что лежит на полу, а гость неожиданно исчез. Вместо слов слышался хрип, изо рта и носа лилась какая-то жидкость. Внезапно пространство начало вертеться с бешеной скоростью. Все краски слились в сплошной калейдоскоп, лопнувший разноцветными брызгами. На пляже, куда не спадали ступени виллы Архангела, два краба лениво ползали вокруг желтого кокоса и никак не могли решить, с какой стороны просверлить клешню дырочку, дабы добраться до ароматного молока. Теплый ветер дул в раскрытое окно, и от него колыхались занавески.